Фантастическая проза Сергея Лукьяненко Девочка с китайскими зажигалками Мало кто знает, что известный московский скульптор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 Статуэтка сантиметров в пять, брелок из дерева или слоновой кости, к которому не придумавшие карманов японцы привязывали ключи, курительные трубки, ножички для харакири и прочую полезную мелочь. Потом вешали связку на пояс и шли довольны демонстрировать встречным свои богатства. В общем, вещь ныне совершенно бесполезная и потому до омерзения дорогая.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 Вдруг горько сказала девочка. Валерий крякнул, достал из кармана сотню и положил среди зажигалок. Иди в детский мир, детка, купи себе куклу. А, а сколько свой стоит свой? кукла? Валерий вдруг с удивлением понял, что не знает. Собственная дочь, чуть старше этой нищенки, вся детская игрушками завалена.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 Когда выйдете наружу... Крылов помотал головой.